Мы бы имели бомбу, я в этом не сомневаюсь. То, что Гейзенбергу на это заметил Вайтзеккер, повергла Мюллера в ярость. Вы ничего не смогли сделать потому, дорогой Гейзенберг, что большая часть физиков этого не хотела, из принципиальных соображений. Если бы мы все желали победы Германии, мы бы добились успеха.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 От него же наследовал страстную веру в величие немецкого национального духа. Связь с этой семьей поддерживалась с 1933 года. Тогда это осуществляло НСДАП. 44 1944 года Мюллер смог внедрить в окружение Венбергов своего человека. Именно он, Карлос Манман, сумел стать ответственным за связи с наукой.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 фанатики атомных исследований докторе Энрике Гавиола и в ближайших сотрудниках докторе Зёр Шмидте, Галоньи, Гвида Бекке и Снарди Бальсеро, Симоне Гершанчике и Якобе Гольцварце. Упомянул Риктера, который однако пока что работает сольно, замыкаясь лишь на полковнике Гутиаресе. Базируется физики в обсерватории в Кордове и в университете Мардельплата. Мюллер поинтересовался, кто по национальности гершанчик. «Аргентинец?» — с некоторым недоумением ответил Манман. Лишь спустя мгновение понял, чем вызван вопрос Мюллера.